Эстонская делегация и ПАКС Едва они успели расположиться и собраться вокруг Рудольфа, который приготовился звонить, что он делал везде и всегда, как за дверью послышался разговор и топот нескольких пар ног. К большому удивлению к ним заявилась делегация из Эстонии, которая, по словам пришедших, для того и приехала в Страсбург, чтобы в непосредственной близости от европейского сообщества пропагандировать устремление Эстонии к скорейшему вступлению в мир. «Мы народные дипломаты», – бравурно объявил человек зеленым рюкзаком с костлявым черепом и узкими глазами. «Тихо, улитка! Тише едешь, дальше будешь!» – толкнул его в бок, заставив замолчать высокий человек с озорным чубом, примерно 35 лет, с портфелем в руке. Похоже, он был командиром этого отряда. «На самом деле мы альтернативные дипломаты», – поправил он своего товарища. «Мы хотим катализировать процесс». Из короткого разговора выяснилось, что делегация состоит из представителей разных группировок и организаций. Здесь были люди из бывших студенческих строительных отрядов, зеленые, независимые, пара бизнесменов, которых прихватили с собой, потому что у них были деньги, а также члены клуба французского языка парочка девиц из «Союза лесбиянок», документалисты и даже несколько членов парламента. Компания разъезжала на маленьком автобусе, они были три дня в пути и теперь хотели помыться. Сначала, казалось, они вознамерились разбить бивак в их комнате, но Рудольф категорически им отказал, объяснив это тем, что им нужно работать и что здесь не баня. К тому же в номере действительно была только одна раковина. И потому компания приняла твердое решение, что не будет мыться до тех пор, пока не вернется в Эстонию, где они планируют быть через неделю. Они привезли с собой 500 тысяч листовок на английском языке, занявших в автобусе так много места, что председателю студенческого союза Зачинателю и автору этой идеи пришлось остаться дома. Листовки обращались с призывом к западным странам, чтобы те потребовали от Москвы признания независимости Эстонии и передачи татуского военного аэродрома в распоряжение ООН. Рудольф заметил, что в Страсбурге нет столько жителей. В помещении сгустилась тишина. Делегация валялась на кроватях. Затем командир прокашлялся и сказал, «Ну, мы тоже здесь вроде как по делу». Затем обратился к Рудольфу, «Послушайте, давайте сделаем что-нибудь вместе. У вас есть идеи, у нас есть идеи. Одна голова хорошо, а несколько лучше. Не объединить ли нам силы и не организовать ли нам что-нибудь?» Рудольф ответил им на это так неопределенно, как только мог. Было видно, что идея общей мозговой атаки абсолютно неприемлема для него. Это, по всей вероятности, почувствовал и командир отряда. «Вы еще пожалеете об этом?» — покачал он головой. «Мы тоже не лыком шиты. У нас даже имеется телефон одного работающего здесь журналиста». Стоит нам с ним связаться, как он сразу сведет нас с генеральным секретарем ООН, и мы раз-два-три все ему расскажем. Увидев, что Рудольф никак не отреагировал на эту приманку, командир поинтересовался, смогут ли они попасть на слушание заседания Европарламента, если покажут российский дипломатический паспорт. Рудольф ответил, что это то же самое, что попытаться проникнуть в английский клуб с билетом в зоопарк. «Как бы там ни было, мы организуем завтра пикет перед главным зданием и будем раздавать там листовки», — сказал командир под конец. «Вы тоже можете принять участие. Вы нас легко найдете, мы поставим там большую палатку». Рудольф ответил, что по законам этой страны организация пикетов строго запрещена. «Тогда мы заменим пикет политическим шоу», – пригрозил командир и решительно вышел. Компания, недовольно бормоча, протопала следом за ним. «Наши люди до сих пор понятия не имеют, что значит работать за границей», – констатировала Рудольф грустно. «Давайте сделаем что-нибудь», — повторил он слова лидера и пожал плечами. Однако их ожидал еще один сюрприз. Вскоре после ухода делегации в их дверь властно постучали, и, не спросив разрешения, к ним валился Пакс. «Привет, дорогие земляки», — прогудел он задорно. Только что видел набитый битком автобус. Они вроде на вас немного сердиты, а? Профессионалы не хотят делиться опытом с молодежью, а? По его словам, он приехал сюда на пару дней, чтобы немножко проветриться. Он остановился в горном курорте в 80 километрах отсюда разумеется живет он в хорошем отеле и пакс подробно рассказал что он уже успел отведать и что будет есть вечером он не преминул поведать что давали в бизнес классе люфтганзы и что в альпийском ресторане в гостиничном номере у меня холодильник И я на всякий случай велел его набить холодной закусью, красной, черной крой, пивом и портером хвастал Пакс. Может пригодиться. Что мы хуже всяких там немцев и французов, зная наших? И он открыл как бы между прочим дверцу ночного шкафчика Рудольфа, желая видимо убедиться, нет ли там случайно красной, черной или портера. «Ну, мне пора», — сказал он вскоре, — «там одна девица меня дожидается. Я отправил ее в магазин за шмотками. Женское дело, сами знаете. Да и вам, небось, пора шевелиться». «Ариедерчи!» И Пакс отчалил. При этом вызывающе долго возился с дверной ручкой, будто он не знает, как с этой штукой обращаться. «Начнем шевелиться», — произнес Рудольф рассеянно. Первое заседание должно было начаться в два часа. По пути в главное здание европейского сообщества они увидели у обочины эстонскую компанию. Они сидели на лужайке возле автобуса, варили на костре кашу и пели песню про синенькие цветочки перелески.